можно сравнить с отношением собачника к своей собачке. У меня есть фотография Шербаума. Я взял групповой снимок класса и отдал увеличить Шербаума и его ямочки. В рамку, уже несколько лет пустую, я иногда, как что-то запретное, вставляю портрет формата почтовой карточки. Мой Шербаумчик с головкой склоненный на бок. И разве не говорила Ирмгард Зайферт? В вашем отношении к Шербауму нет, на мой взгляд, нужной дистанции. Нельзя водить мальчика на поводке. Проекции. Суррогат любви. Собаки будто бы более верные, чем люди. Кладбище в Ланквице. Эпитафии. Моя любимая Зента. Мой незабвенный единственный друг. Верность за верность. Могла бы ли... з а д а д и м с я таким вопросом... Статистика собачьих смертей во время войны во Вьетнаме потрясти берлинцев больше, чем сумма потерь в живой силе на той же войне. Бодикаунт. Число убитых по-английски. По-официальному бодикаунт. Сенека говорит о собаках. В бессловесном животном тоже есть какое-то добро. В нем есть некая добродетель, некая печать, с о в е р ш е н с т в а Но ни добра, ни д о б р о д е т е л и ни совершенства в абсолютной мере в нем быть не может. Этим преимуществом наделены только разумные существа. Только им дано задаваться вопросами почему, насколько и каким образом. Поэтому добро живет лишь в разумных существах. Вот как все просто. Я мог бы, должен был бы, твердо решил отравить длинношерстную таксу Макса и отнять таким образом ученика Шербаума средство наглядной агитации. Реагировать на радикальный план радикально. Когда я во второй половине дня позвонил врачу, он моего, как я выразился, поневоле насильственного решения до конца не дослушал. После резкого «это ни в какие ворота не лезет» он стал невежлив. Я был бы признателен вам, если бы вы как можно скорее выбросили эту капитуляцию из головы. Можно подумать, что вы з а д а л и с ь целью переплюнуть своего сумасбродного ученика таким ребяческим вздором. Просто смешно отравить собаку. Я сослался на свое безвыходное положение, признал некоторую свою беспомощность, упомянул уже отставленную идею написать в е д у ю щ е м у школами сенатору Эверсу, чем вызвал у врача хохот, попутно сказал о ноющей и дергающей боли, о растущих дозах орантилы, и вдруг раскричался по телефону, ради бога, доктор, что мне делать, доктор? Помогите мне, черт побери, помогите же! После нескольких вдохов и выдохов последовал такой его совет. Попросите своего ученика осмотреть вместе с вами намеченное место действия. Может быть, тут что-нибудь выйдет. Еще до конца уроков я предложил Шербауму произвести осмотр местности. Ну что ж, Только не возлагайте на это слишком больших надежд. Чего не сделаешь для своего учителя? Я спросил его, возьмет ли он с собой свою приятельницу. Вера не имеет к этому никакого отношения. Кроме того, я все нарисовал ей. Пусть она в это не лезет. Мы договорились встретиться во второй половине дня. Дома я выпил чашку чая. Готовиться или оставаться беспечным? Положиться на волю случая? Ходить взад-вперед? Мерить ковер? Раскрывать книги, что-то вычитывать, бреясь говорить с зеркалом, пока оно не запотеет. Что я могу еще сделать, Филипп? Даже если ты прав, делать это не стоит. Когда мне было 17, я тоже... Мы были против всех и вся. Я не хотел слушать никаких объяснений, как ты. И не хотел стать таким, каким стал.